Глава восьмая Присоединившись к Вулфу в столовой, как всегда, в семь пятнадцать вечера, я сел за стол, но пообедать с чувством с толком с расстановкой не успел, так как в восемь тридцать у меня было свидание в Гринвич-вилледже, и нужно было торопиться. У Вулфа же обед, начиная с устрицы, кончая сыром, обычно занимал полтора часа. Чтобы назначить свидание с Делли и Брандт, мне отнюдь не пришлось перетруждать голову. Я дозвонился до неё с первой попытки, назвал свою фамилию и род деятельности, после чего сообщил, что по просьбе клиента должен встретиться с ней, чтобы узнать, может ли она предоставить материал о Майкле Эммолои, её покойном работодателе, для статьи в журнале, которая будет написана нашим клиентом, но выйдет за подписью Дели и Брандт. Гонорар пополам. Задав несколько вопросов, мисс Брандт ответила, что с удовольствием рассмотрит моё предложение и примет меня у себя дома в 8:30. И так, поспешно проглотив жареную утку, я оставил Вулфа наедине с салатом. Дом номер 43 по Арбор-стрит явно не повредила бы реновация, подобная той, что была проведена в доме номер 171 по восточной 52-й улице. Облупившийся фасад не помешал бы покрасить, а узкую, грязную деревянную лестницу заменить лифтом. Я преодолел три марша вверх, хозяйка не встречала меня на пороге, и, не обнаружив кнопки звонка, постучал в дверь. Судя по тому, сколько времени потребовалось Делли и Бранд, чтобы впустить меня внутрь, ей пришлось пересечь просторный холл. Но когда дверь отворилась, я оказался прямо в комнате. «Моя фамилия Гудвин. Я вам звонил», — произнес я. «Ой, ну да, конечно. А я и забыла. Проходите», — ответила она. Я оказался в одной из тех комнат, проход по которым требует определенные сноровки. Одному богу известно почему, но банкетка для фортепиано стояла посреди дороги. И только ему одному известно, откуда там вообще взялась эта банкетка, потому что фортепиано в комнате не было. Но в любом случае она вполне годилась для того, чтобы положить пальто и шляпу. Делия Брандт прошла к дивану и предложила мне сесть. А поскольку стула рядом я не обнаружил, то присел на краешек дивана, развернувшись лицом к хозяйке. «Я действительно совсем забыла», — виновата сказала Делия Брандт. Должно быть, мои мысли где-то витали. Она неопределённо махнула рукой. Она была молодая, хорошо сложённая и хорошо ухоженная, хорошо одетая и хорошо обутая, с мягкой чистой кожей и яркими карими глазами, с хорошо подстриженными каштановыми волосами, но вот то, что её мысли где-то витали. Вы вроде говорили, что вы детектив, спросила она. Это насчёт журнала? Так точно, ответил я. Редактор хочет представить другую точку зрения на убийство. О убийцах написано тысячи статей. Так вот, редактор думает использовать название Последний месяц жертвы или Последний год жертвы. По воспоминаниям секретаря. Ой, надеюсь, не под моим именем. Несомненно и под вашим тоже. А теперь, когда я вас увидел, то думаю, можно поместить и ваше фото. Я обнепрочь и сам вас сфотографировать. Нет уж, давайте не будем нарушать приличия. Более разительного контраста было невозможно представить. Мои глаза видели одно, а уши слышали совершенно другое. Любой мужчина был бы счастлив прогуляться с Дели по Фае театру, но только при условии, что она не станет открывать рта. Постараюсь, заверил я Делию. Впрочем, я всегда могу отказаться. Короче, идея такая. Вы расскажите мне о мистере Малое что он говорил, что делал, как себя вёл, а я передам редактору, и если он сочтёт, что это годится для статьи, то сам с вами поговорит. Ну как? Идёт? Ну статья должна называться не последний год жертва, а последние 10 месяцев жертвы, потому что я проработал у него только 10 месяцев. Хорошо? А так даже лучше. Что ж, я понимаю. А сколько дней в 10 месяцах? Зависит от месяца. Примерно 300 дней. Мы могли бы назвать статью Последние 300 дней жертвы. Отличная идея. Я так понимаю, вы иногда обедали с мистером Малоем в ресторане. Было ли это? Кто вам сказал? У меня имелось 3 варианта: ждать и уйти, придушить её или насесть на неё. Послушайте, мисс Брант, у меня почасовая оплата, и мне ещё нужно заработать эти деньги. Итак, за обедом вы обсуждали деловые вопросы или встречались «Чисто по-дружески». Она улыбнулась, став еще симпатичнее. «Ой, чисто по-дружески. Он никогда не обсуждал со мной деловые вопросы. Так получилось, что он не хотел обетать с женой, а есть в одиночестве не любил. Я бы хотел, чтобы вы вставили это в статью. Поговаривают, будто я позволял ему лишнее, но я не из таких». А он пытался позволить себе лишнее. «Ой, ну конечно. Женатые мужчины вечно так делают. И все потому, что жены больше не позволяют им ничего лишнего». «Ага». Вот поэтому-то я и не женюсь. А он: "Ой, значит вы не женаты? Короче, наверняка она вас уже утомила. По крайней мере меня точно утомила. Но я был при исполнении и провёл у неё битых 3 часа. Это был мой крест, и мне предстояло пронести его до конца, а я находился только на полпути. Нам обоим захотелось пить, и она принесла из кухни бутылку имбирного эля, бутылку джина и два стакана, в каждом из которых лежала по кубику льда. Извинившись, я сказал, что у меня язва желудка, и попросил молока. Молока у нее не было. Я сказал, что выпью воды. В случае крайней необходимости я был готов до конца исполнить свой долг, но Эль с Джином не стал бы пить даже ради того, чтобы выведать всю подноготную отцу убийцы Лиззи Борден. Достаточно и того, что мне пришлось сидеть и смотреть, как хозяйка дома потягивает это пойло. По дороге в такси навстречу с Делией Бранд меня мучили угрызения совести, что приходится морочить голову бедной работающей девушке этой липовой историей. По дороге в такси домой, после того, как я сказал ей, что дам знать, понравилась ли редактору идея, моя совесть крепко спала. Если бы совесть могла храпеть, я услышал бы богатырский храп. Волк, который редко идёт на боковую раньше полуночи, сидел за письменным столом, и читал тайные соглашения Мёрла Миллера. Когда я вошёл, Вулф даже не поднял на меня глаза. Поэтому я достал из сейфа расходную книгу, внёс туда суммы, выданные оперативникам на расходы по сотне баксов каждому, положил книгу обратно запер сейф и убрал бумаги с письменного стола. Не люблю начинать день за захламлённым столом. Затем я встал и посмотрел на Вулфа. Прошу прощения. Есть что-нибудь новенькое от Фреда или Джони? Вулф дочитал параграф и поднял голову. Нет. Фред позвонил в 11 и сказал, что пока ни на шаг не продвинулся. Джони пока не звонил. Я могу отложить свой отчёт до утра. Нет. Запрос сюда придёт к женщинам. Итак, удалось что-нибудь узнать? Не знаю. Я сидел в кресле. Она или что-то головая кукла, или чертовски хорошо притворяется. Каждое предложение она начинает с ой. Вы бы свалили оттуда уже через 3 минуты. Она хлещет имбирный эль с джином в пропорции 4 к 1. Не может быть. Да, боже правый. А ты? Нет. Но мне пришлось на всё это смотреть. Итак, два момента. Как-то раз в прошлом октябре у Малой оторвалась пуговица на пиджаке, и Делия Брандт предложила ее пришить. А когда она шила, из кармана вывалились какие-то бумаги, и она их мельком просмотрела. По крайней мере, она так говорит. Бумаги или сами выпали, или их могли вынуть. В любом случае, она успела бросить взгляд на одну из них. Там был список имен и какие-то цифры. Но тут из кабинета внезапно вышел Малой, выхватил бумагу и всыпал секретарше по первое число. Он даже дал ей плюху. Последний не для протокола, так как она не хочет, чтобы это было в статье. А кроме того, он извинился и вечером угостил её за обедом шампанским. Она говорит, он так разозлился, аж побелел. А что за именно эти цифры? Я надеялся, что вас это заинтересует. Она не помнит. Думает, денежная сумма, но неуверенна. Не густо там. «Так точно, сэр. Со вторым случаем аналогичная история. Правда, он произошел недавно, уже после Рождества, в канун Нового года. Малый как-то спросил ее, не хочет ли она поехать с ним в Южную Америку. Он собирался туда по делам, и ему нужен был секретарь. Должен сказать, что он пытался позволить себе кое-какие вольности, однако она его одернула. Ей понравилась идея поездки в Южную Америку. Ну, если здесь он уже позволял себе довольности, значит, там тем более пойдёт в разнос. И она обещала подумать. Он ответил, что времени на раздумья не слишком много, так как дела ждать не будут. А ещё он сказал, что дело сугубо конфиденциальное и попросил никому не говорить. А поездке. Она решила потянуть резину и говорила ни да, ни нет вплоть до 3 января, когда его убили. По крайней мере, так она утверждает. Думаю, она сказала да. лгу не из неё никакая. Кстати, я ещё не говорил, что у неё мысли где-то витают. Где витают? Я неопределённо помахал рукой. Просто витают. Вы бы получили огромное удовольствие от общения с ней. Не сомневаюсь. Вулу бросил взгляд на часы. Начало первого ночи. Она устроилась на работу. О, да, в центре города, в какую-то фирму, занимающуюся импортом. очевидно, не связанный с нашим делом. Очень хорошо. Вуф отодвинул кресло, зевнул и поднялся. Джонни уже должен был отчитаться. Проклятье, он слишком много о себе возомнил. Какие-нибудь инструкции на утро? Нет. Ты нужен мне здесь. Посмотрим, как будут развиваться события. Если, конечно, будут спокойные ночи. Вуф направился к лифту, а я к лестнице. Поднявшись к себе в комнату, я разделся и решил, что мне должна присниться Сэльма малой. Типа она оказалась в ловушке в горящем здании, в окне верхнего этажа и боится прыгнуть вниз на растянутую пожарную сетку. Я поднимаюсь наверх, отодвигаю пожарных, протягиваю к Сэльме руки. Она падает в мои объятия, лёгкая, как пёрышко. То, что она легкая, как перышко, — важная часть моего сна, поскольку иначе можно переломать все кости. Впрочем, эта оговорка не имеет значения, потому что мужчина не может нести ответственность за свои сны. Но номер не удался. В ту ночь мне вообще ничего не снилось. А утром я даже не вспомнил о том, что хотел увидеть во сне. Впрочем, утром я могу хоть о чем-то вспомнить, лишь после того, как умоюсь, приму душ, побреюсь, и... — Оденусь и спущусь на кухню. После стакана апельсинового сока туманом в голове начинает потихоньку рассеиваться, а после кофе он улетучивается. Хорошо еще, что Вулф привык завтракать у себя в комнате. Крис приносит ему туда еду на подносе. А потом сразу поднимается в оранжерею. Если бы он увидел меня до завтрака, то уже давным-давно выставил бы за дверь. Или я уволился бы сам. В четверг выдался хлопотливым. С утра из почты получили три письма от разных ПХ, откликнувшихся на объявление, и мне пришлось писать им ответы. Потом из Омахи позвонил Джеймс Р. Хэррольд. Его жена совсем потеряла терпение. Я сказал ему, что у нас этим делом занимаются пять человек, включая Сола Пензера и меня, и мы сообщим ему, как только узнаем хоть что-то ценное. Затем Фред Даркин явился лично, чтобы посоветоваться. Он обошел пять заведений с телефонными автоматами в пределах двух кварталов от дома на 52-й улице, но не нашел никого, кто запомнил бы мужчину, звонившего по телефону около девяти вечера 3-го января. Продавец Содова и Морозного, дежуривший в аптеке в тот вечер, уволился и въехал куда-то в Джерси. Итак, должен ли Фред попытаться его разыскать? Я ответил «да» и пожелал Фреду удачи. Мой коллегаter позвонил из офиса Фреяра, чтобы узнать, нашли ли мы адвоката для миссис Малой, чтобы оформить по закону её права. Я ответил, что пока нет, поскольку мы собираемся сделать это лишь после её встречи с Ульфом. Наконец позвонил Лон Коэн из газет и попросил меня отгадать загадку. В общем, он сказал так: Во вторник Арчи Гудвин заявляет мне, что их с не рову, а мне интересует суд над Хейсом по делу об убийстве. ПХ в объявлении, которое дал Вуф, совсем другой человек, никакой связи. Но в среду вечером Гудвин передает мне через Соло Пензера записку, в которой просит дать ему четкий снимок Майкла М. Малое. Итак, загадка состоит в следующем. В чем разница между Арчи Гудвином и двуличным лжецом? Я не винил его, ну и не мог просветить. А потому ответил, что записка, которую принес Сол, должна быть фальшивкой. и пообещал предоставить материал для первой полосы, как только мы хоть что-то нароем. Сельма Малой явилась ровно в 11. Я провёл посетительницу в дом, в прихожей снял с неё пальто в спокойной серой клетку и уже собирался было повесить пальто на вешалку, как двери лифта открылись, и оттуда появился Вульф. Он остановился лицом к миссис Малой, наклонил голову примерно на дюйм. Когда я представил даму, погёрнулся и прошествовал в кабинет, куда я и провёл сельму, усадив в красное кожаное кресло. Вольф сел и перевёл глаза на посетительницу, стараясь особо не хмуриться. Он терпеть не мог работать, а сегодня ему предстояло провести весь день в трудах, причём в обществе женщины. И тут его осенило. Он повернул голову и произнёс: Арчи, так как миссис Молой меня не знает, а вы с ней уже познакомились, возможно, тебе стоит самому рассказать ей о юридических процедурах для получения прав на имущество мужа. Удивлённо прищурившись, она повернулась ко мне. У себя в квартире она сидела спиной к окну, а здесь к нему лицом. Однако более яркое освещение ничуть не ослабило мою готовность сопротивляться воздействию её чар. Его имущество? переспросила она. А мне казалось, мы собирались продолжить с того места, на котором остановились вчера. Мы так и сделаем, заверил я Сельму. Кстати, я вчера говорил, что сегодня меня здесь не будет, но планы изменились. Риелторская фирма вашего мужа является частью расследования. Нам нужен то, чтобы к бумагам и документам малое, а так как он не оставил завещания, право на них переходит к его вдове, то есть к вам. Конечно, вы можете позволить нам взглянуть на то, что хранится в квартире, но в любом случае необходимо выполнить некие юридические формальности. Например, вас должны назначить душеприказчиком. Но я не желаю быть душеприказчиком. Я не желаю иметь ничего общего с его имуществом. Возможно, я бы взяла кое-что из предметов меблировки, если фраза повисла в воздухе. Миссис Малой покачала головой. Нет. Мне ничего не нужно. А как насчёт наличных денег на текущие расходы? Я уже задавало себе этот вопрос вчера вечером после вашего ухода. Она посмотрела мне в глаза. Разве что Мира Вулф рассчитывает на то, что я оплачу его услуги? Нет, не рассчитывает. Я посмотрел на Вулфа. Его голова едва заметно отклонилась влево и снова назад. А это означало, что мы по-прежнему не раскрываем имени нашего клиента. и снова встретился взглядом с миссис малой. Наш интерес в этом деле возник после разговора с мистером Фрейером. И всё, что нам от вас нужно это информация. Я спросил насчёт наличных денег исключительно потому, что ваш муж среди прочего имущества наверняка располагал определённой суммой денег. Если после него и остались какие-то деньги мне, они не нужны. У меня имеются кое-какие собственные сбережения. Это вполне хватит. на первое время. Просто я пока ещё не знаю, чем собираюсь заняться. Она задумчиво прикусила нижнюю губу. Да, я пока ещё не знаю, чем собираюсь заняться. Но я не хочу быть душеприказчиком и иметь хоть какое-то отношение к имуществу мужа. Мне давно следовало от него уйти. Ведь я выходила замуж, хорошо понимая, на что иду. И моя глупая гордыня «Хорошо, но если бы мы получили возможность взглянуть на бумаги вашего покойного мужа, это помогло бы делу. На его чековую книжку, например. Мисс Брандт говорит, что вся мебель из офиса продана, но прежде чем ее увезли, какой-то человек очистил от содержимого ящики письменных столов. Вы в курсе?» «Да, это сделал мой друг. Между прочим, он был также другом моего покойного мужа. Том Ирвин». Он сказал, что офис необходимо закрыть, и я попросил его взять это на себя. А что он сделал с содержимым ящиков? Отвез ко мне на квартиру, все и сейчас там, в трех картонных коробках. Правда, я туда не заглядывала. Вот я бы хотел посмотреть. Вам придется задержаться здесь с мистером Вулфом. Я мог бы подскочить к вам на квартиру, если вы любезно согласились бы дать мне ключи. Конечно. Она ни секунды не колеблясь открыла сумочку. Подобная доверчивость по отношению к незнакомому человеку нисколько не умалила достоинства миссис малой в моих глазах. Это означало, что теперь, когда её ПХА был осуждён за убийство, всё остальное её мало волновало. Кроме того, мы, как никак, были с ней немного знакомы. Получив от Вульфа кивок в знак согласия, я взял у миссис малой ключи. сказал, что непременно сообщу, если найду хоть что-то полезное. Обещал предоставить ей полную опись изъятых вещей и направился в прихожие. Но едва я успел снять с вешалки пальто, как прозвенел звонок. И через одностороннюю стеклянную панель в двери я увидел на крыльце соловья Пензера. Повесив пальто обратно, я впустил соловь в дом. Что касается соловья, то есть у него кое-какие странности, которых я решительно не понимаю и никогда не пойму. Взять, к примеру, старую кепку, которую он вечно носит. Надень я такую кепку для слежки за объектом, меня бы вычислили бы у ближайшего дома. Надень я такую кепку при обходе домов для получения нужных сведений, удивленные жители решили бы, что я полоумный или просто чудик, и наглухо задернули бы занавески. Однако Соло невозможно вычислить, если он сам того не захочет. а по способности извлекать любую информацию из самого нутра собеседника его можно сравнить разве что с желудочным зондом. Пока Сол вешал пальто и засовывал кепку в карман, я вернулся в кабинет, чтобы доложить Вулфу. Вулф велел провести Солу в кабинет. Я прошел следом. «Ну что?» — поинтересовался Вулф. Сол, покосившись на красное кожное кресло, сказал. «Я с отчетом». Благодей. У нас вместе с молой общие интересы. Мистер Молой это мистер Пензер. Она спросила, как поживаете, и Соул поклонился. Ещё одна странность Сола манера кланяться. Его поклон такой же нелепый, как и его кепка. Соул сел в жёлтое кресло, так как знал, что Вулф любит, чтобы лицо собеседника находилось на уровне его глаз, и приступил к отчёту. Двое служащих компании Metropolitan Safe Deposit узнали лицо на фотографии Майкла М. Малое. Они утверждают, что на фотографии Ричард Рэндалл, человек, арендовавший у них сейф. Я не стал говорить им, что это Малой, но, думаю, один из них догадался, что дело нечисто. Я не стал выяснять, какого размера сейф, или когда Ричард Рэндалл его впервые арендовал, или какие-либо другие подробности. Если бы сперва получить это вот указание, если они всполошатся, начнут выяснять и обнаружат, что один из их сейфов был арендован по чужим именам человеком, которого впоследствии убили, это непременно уведомит окружного прокурора. Я не знаю закона. Не знаю, имеет ли право окружной прокурор после вынесения приговора искать улики. Но полагаю, нам бы хотелось первым добраться до сейфа. Так и есть, согласился был. Насколько точно установлена его личность? Я бы мог побиться об заклад. Короче, я полностью удовлетворен. Хотите узнать, как всё прошло? Нет. Если ты полностью удовлетворен. Они не сильно насторожились. Полагаю, нет, я был предельно осторожен. Вряд ли они станут передавать эту информацию. уж состоящему начальству хотя это не решено вероятности а вы наверняка захотите двигаться дальше захочу согласился был мистер Смолой Вы понимаете, о чём идёт речь? Да, полагаю, что так. Она посмотрела на меня. Это ведь то, о чём я вам вчера рассказала. Конверт и бумажка, которая лежала вместе с билетом на хоккей. Совершенно верно, ответил я. А вы уже успели выяснить, что мой муж и был тем самым перечюдом Ренделом? Успели, ответил Вулф. Что в корне меняет ситуацию. Мы должны как можно раньше выяснить, что лежит в этом сейфе. Но для того, чтобы это сделать, Необходимо в первую очередь доказать, что Рендел и Малой одно и то же лицо, а во-вторых, установить ваше право на доступ к сейфу. Поскольку при пользовании сейфом человек безусловно оставляет отпечатки пальцев, решение первого вопроса технически не составляет проблемы, но для этого сперва нужно решить второй вопрос. Моим Когда вы сказали, что не хотите иметь ничего общего с имуществом покойного мужа, я с пониманием и уважением отнёсся к вашей позиции. С рациональной точки зрения она не выдерживает критики, но в вашем случае возобладали эмоции, а когда чувства берут верх, то разум бессилен. Но теперь всё изменилось. Мы должны увидеть содержимое сейфа, а получить доступ к нему можно только через вас. Вам придётся заявить о ваших правах как вдовы и получить контроль за имуществом покойного мужа. Формальные процедуры обычно выполняются крайне медленно, но в экстренных случаях. Почему вы качаете головой? Я ведь уже сказала, что не стану этого делать. услышав её резкий тон, увидев холодные глаза и упрямо выставленный вперёд подбородок, Вулф бросил на посетительницу гневный взгляд, но быстро сообразил, что с ней это не сработает. Тогда он повернулся ко мне. Арчи. Я наградил его в свою очередь гневным взглядом, затем уже более мягко посмотрел на Сэлму Малой. Миссис Малой. Мистер Вулф, гений. но и у гениев есть свои слабые стороны. Вот и сейчас он делает вид, будто искренне верит, что привлекательная молодая женщина не способна мне ни в чем отказать. Весьма удобно, когда привлекательная молодая женщина отказывается выполнить его просьбу. Тогда он может переложить ответственность на меня, что он сейчас с успехом и сделал. Уж не знаю, как вести себя в таких случаях. Впрочем, он на это и не рассчитывает. Он ведь сам сказал, что когда чувства берут вверх, то разум бессилен. Тогда какой смысл вас уговаривать? Хотя можно задать вам вопрос. Она ответила «да». Предположим, у суда не найдется твердых оснований для пересмотра дела или удовлетворения апелляции. Приговор вступит в силу, и Питер Хейс умрет на электрическом стуле. Но некоторое время спустя, когда суд вернётся к этому вопросу, сейф будет вскрыт, его содержимое заставит начать новое расследование, в ходе которого выяснится, что убийство совершил кто-то другой. И каково вам тогда будет? Она снова прикусила губу и через секунду сказала: Мне кажется, ваш вопрос запрещённый приём. Ну почему же? Я все вырешил выдвинул предположение, в котором нет ничего невероятного. Сейф может оказаться пустым, но вполне может содержать и то, о чём я говорил. Думаю, проблема в том, что вы не верите в существование доказательств, хранящихся в сейфовой ячейке или где-нибудь ещё, невиновности Питера Хейса. Так как считаете его виновным, тогда чего ради вам делать то, чего вы явно не хотите делать? Неправда. И правда. Голова Сельмы поникла. Она закрыла лицо руками. Вольф сердито сверкнул на меня глазами. Он не раз уходил от посетителей этого кабинета, но когда женщина на его глазах утрачивает контроль над собой, Вольф не просто уходит, а бежит без оглядки. Я предостерегающе покачал головой. Не думаю, что Сельма малой способна потерять лицо. Она не потеряла лица. Когда она наконец подняла голову, Наши глаза встретились, и она спокойно произнесла: Послушайте, мистер Гудвин. Разве я вчера не помогла вам всем, чем могла? И разве я не пришла к вам сегодня? Вы ведь знаете, что это так. Но как я могу предъявлять какие-то права, как вдова Майка Малоя, если последние 2 года проклинала себя за то, что стала его женой? Неужели вы не видите, что это невозможно? Неужели нет другого способа? «Может, мне стоит попросить кого-нибудь еще стать душеприказчиком, чтобы он получил все права?» «Ну, я не знаю», — ответил я. «Это чисто юридический вопрос. Соединим меня с Паркером», — отрывисто скомандовал Вулф. Я пододвинул к себе телефонный аппарат и, не глядя, начал крутить диск. За прошедшие годы Натаниэль Паркер ответил нам «Паркер». на 10 тысяч юридических вопросов, и номер его телефона я выучил наизусть. Пока я дозванивался, Сол Пензер попросил у Вулфа разрешения уйти. Но Вулф велел подождать, пока мы не выясним, куда именно ему нужно пойти. Когда Паркер, наконец, подошел к телефону, Вулф взял трубку. Мне оставалось лишь восхищаться тем, как Вулф провел разговор. Он с удовольствием сообщил бы Паркеру, что наше расследование – застопорились из-за упрямой и капризной особы женского пола, но поскольку эта особа сидела рядом, то подобная формулировка была бы нежелательна. И Вулф всего лишь сказал, что вдова по личным причинам отказывается вступать в свои права. В связи с чем перед нами возникает юридическая проблема. После такого вступления из уст Вулфа слышилось лишь недовольное ворчание. Повесив трубку, Вулф повернулся к особе женского пола. «Мистер Паркер говорит, ваш отказ приведет к определенным сложностям. А поскольку дело безотлагательное, он хочет задать вам несколько вопросов. Он будет здесь буквально через двадцать минут. Говорит, если вы сумеете сами предложить души приказчика, это значительно ускорит дело. У вас есть кто-нибудь на примете?» «Что?» «Нет». Она нахмурилась и... Посмотрела на меня, а затем перевела взгляд на Вулфа. «А можно мне предложить мистера Гудвина?» «Моя дорогая мадам!» Вулф уже начал терять терпение. «Напрягите извилины. Вы познакомились с мистером Гудвином только вчера, когда он пришел к вам как частный детектив. Такой вариант был бы крайне неуместен, и суд наверняка придет к аналогичному мнению». Нет, вам следует найти человека, кого вы хорошо знаете и кому доверяете. Как насчёт того мужчины, который закрывал офис и привёз коробки к вам домой? Домаса Ирвина. Я не уверена, она задумалась. Не уверена, что могу попросить его о подобном одолжении. Его женаня добрит. Но я попробую попросить у этого Дигана. Он, возможно, откажется, но за спрос денег не берут. А это еще кто? Патрик А. Диган. Он глава благотворительной ассоциации Союза механиков. Его офис недалеко отсюда, на 39-й улице. Я могу позвонить ему прямо сейчас. Как давно вы знакомы? Три года, с тех пор, как я вышла замуж. Он был другом моего мужа, но всегда... Я хочу сказать, он скорее мой друг... Уверена, что так и есть. Мне ему позвонить? И что сказать? Скажите, что хотите попросить его о дополнении и пригласите сюда, конечно, при наличии возможности. Если он начнёт задавать вопросы, скажите, что это не телефонный разговор. Рискнуть выдвинуть предложение в случае его согласия нам помочь. Нам понадобятся услуги юриста. И он, вероятно, захочет привлечь своего собственного, но я призываю вас не соглашаться. С юридической точки зрения адвокат будет так или иначе представлять ваши интересы. Намерен вы отказаться от своих прав или нет? Поэтому было бы желательно, чтобы вы сами его выбрали. А почему я не могу выбрать адвоката, которого предложит Патрик? Потому что я не смогу доверять его адвокату, потому что я подозреваю мистера Дигглена в убийстве вашего мужа. Она вытаращила на Вулфа глаза. «Вы подозреваете Петта Дигона?» «Но вы ведь только сейчас о нем услышали». «Я намеренно сделал столь шокирующее заявление», — кивнул Вулф. «Я подозреваю всех знакомых вашего мужа, вместе взятых и каждого в отдельности, пока не смогу выделить кого-то одного. А мистер Дигон входит в их число, поэтому советую не позволять ему навязывать вам своего адвоката». «Если у вас проблемы с выбором...» Могу предложить натенеля Паркера, который в скором времени будет здесь. Я уже много лет имею с ним дело и настоятельно его рекомендую. Теперь к вопросу о доверии. Или вы верите, что я искренне пытаюсь добиться нужного вам результата, или вы сделали глупость, явившись сюда. Это был хороший ход, но он не сработал, по крайней мере, до конца. Она не стала ничего спрашивать. Но в ее глазах я увидел немой вопрос. Я ответил сугубо профессиональной улыбкой. «Миссис Малой, Паркер действительно на редкость хороший адвокат». «Тогда хорошо». Она встала с кресла. «Можно мне воспользоваться телефоном?»